Это поместье принадлежало Гетману Агинскому и было очень велико, так как лежало по обеим сторонам реки Друцы. При первом разделе Польши, то есть при присоединении к России и Белоруссии, как бывшей великорусской провинции, река Друца явилась границей между Польшей и Россией, и большая часть владения Агинского – леса, много местечек и деревень – остались за Польшей. Но никто не счел нужным сообщить это ее величеству – и она осталась при убеждении, что подарила мне все Кругловские поместья и наградила меня столь же щедро, как некоторых министров и вельмож. Я поехала поблагодарить императрицу и не раз вспоминала впоследствии, когда познакомилась с Круглым, как она выразила мне свою радость, что может подарить мне столь обширные поместья, которыми неблагодарный Агинский не достоин был владеть. Каково было мое удивление, когда, съездив туда на следующий год, я увидела истощенных, крайне грязных, ленивых и бедных крестьян, к тому же преданных пьянству. Не было даже топлива, и чтобы приводить в действие маленький винокуренный завод, приходилось брать его у соседей. Водного сообщения также не было. На десять душ обоего пола приходилось в среднем по одной корове и по одной лошади на пять душ. Кроме того, на две душ, дарованных мне, включая в них и новорожденных младенцев, не хватало 167 так как управляющие казенными имениями высасывают из крестьян все, что только могут. Поэтому во всей России нет крестьян несчастнее тех, которые принадлежат казне. Я имела право не беспокоя императрицу обратиться в Сенат с просьбой восполнить недостающее количество крестьян, но я этого не сделала и в течение двух лет отложила значительный для меня капитал на поднятие доходности Круглого». Гофмаршал уведомил меня, что императрица желает, чтобы я присутствовала на концертах во внутренних апартаментах дворца, на которых даже статс-дамы не могли попасть иначе, как по особому приглашению. На следующий день я приехала на концерт, и императрица встретила меня словами. «Как? Вы одни?» Я смотрела на нее в недоумении, не понимая, что она хочет сказать. «Вы не взяли с собой ваших детей», — разъяснила императрица а я не желаю, чтобы вы у меня скучали без них. Поняв, в чем дело, я горячо изъявила императрице мою благодарность. У меня не было дома в Петербурге. Не желая тратить деньги на наем дома, чтобы иметь возможность давать побольше средств своему сыну, я решила остаться на даче до последней возможности. Однажды императрица спросила меня, «Все ли я живу у себя на даче?» На мой утвердительный ответ она возразила, что я рискую своим здоровьем, оставаясь поздней осенью в доме, сильно пострадавшем во время наводнения еще до моего возвращения из-за границы, и что даже рискуя меня рассердить, она все-таки скажет, что мое болото неминуемо ухудшит мои ревматизмы, и что если бы она не решила предоставить мне самой выбор дома, она купила бы для меня дом герцогини Курлянской. «Пожалуйста», — добавила она, — «Осмотрите его, и если он вам подойдет, я велю его купить для вас». Я поблагодарила императрицу и обещала в течение недели осмотреть несколько домов, не изъявляя желания их купить, дабы не набавили цену. Я действительно осмотрела дом герцогини и госпожи Лединской. Первый был больше, на красивой улице, и меблировка его была богатая и изысканная. Он стоил 68 тысяч рублей. Второй был на мойке». И мебель была попроще, цена его была 40 тысяч. Я остановилась на втором, сообщив госпоже Лединской, что я имею намерение его купить. Я сказала, что через неделю дам решительный ответ и попросила ее сделать инвентарь мебели, выразив надежду, что она продаст мне всю без исключения мебель, находящуюся в доме. Она мне это обещала. Через неделю я вернулась и, к своему удивлению, увидела, что госпожа Нелединская уже выехала и увезла почти всю мебель». Я спросила у единственного лакея, оставшегося в доме, инвентарь мебели. Он ответил, что его нет. Я была возмущена этим поступком, на который я не считала ни лединскую способной. И, узнав от князя Голицына, жившего напротив, что она всю неделю употребила на перевозку мебели в нанятый ею дом, я помирилась с этой неприятностью и решила снести последствия своего добродушия и доверчивости. Не оглашая дело я велела сказать этой барыне, что я не считаю себя обязанной купить ее дом, так как она не сдержала своего слова, и решила нанять его за 4000 тысячи рублей, то есть за такую сумму, которую она не могла никогда рассчитывать получить за него. Впрочем, я намеревалась просить императрицу через князя Потемкина, чтобы она вместо покупки дома оказала мне другую милость, сделала Фрейлиной дочь моей сестры Полянской что составляло самое горячее желание моей сестры –